Глава шестая. Мы же разумные люди. Дуэль. Может быть, найдем компромисс? Дуэль. Давайте хотя бы по пути. Дуэ... что, осекся чиновник? Что значит по пути? Сэр, Алексею было несложно, а англичанину приятно. Я действительно очень спешу, поэтому предлагаю вам подуэлиться по пути. И как вы себе это представляете? Нахмурился англичанин. «Ну, давайте подумаем по пути вниз», — Алексей приглашающий Павел рукой в сторону лестницы. «К тому же у вас наверняка есть дела на втором ярусе, которые вы постоянно откладываете». «В принципе, да», — задумался чиновник и покосился на свой велосипед. «Заодно смогу зайти к безбашенным и к легионерам Зелода». «Вот и славно», — энергично кивнул Алексей и шагнул на лестницу. «В каком формате вы хотите получить сатисфакцию?» Пока они спускались по огромной широкой винтовой лестнице и вели заумный разговор о добром имени, чести и прочих очень важных для статуса вещах, Алексей параллельно обдумывал случившееся на рынке. Уж слишком легко и приятно оказалось грабить торговцев. И вправду, небольшое ментальное внушение, и собеседник отдает все, что у него есть, да еще и в благодарностях рассыпается. Обошел несколько рынков, нашел нечистых на руку дельцов, обобрал их как липку, и вроде как все хорошо. Ты же не просто воруешь, ты восстанавливаешь справедливость. И нет нужды впахивать изо дня в день, в тщетных попытках заработать больше, чем тратишь. Вроде бы хорошо. Хорошо не то слово, замечательно. Но есть одно маленькое но. К этому слишком быстро привыкаешь. Зачем говорить с человеком, если за несколько секунд можно прочитать все его мысли? Зачем что-то покупать, если можно внушить продавцу, чтобы сам все отдал? Может быть, именно поэтому менталистика и не преподается в Академии, ведь искушение быстрых решений слишком велико. И как бы этот путь не завел его не туда, да и стихии, живущие у него под сердцем, относились к менталу настороженно. Как-то это было неправильно. «Буду пользоваться менталом только в самых крайних случаях», — решил Алексей. «И так, считай, сейчас таскаю на себе арсенал, способный вооружить маленькую армию» да и мне на всю оставшуюся жизнь хватит». Внимание! Любой маг-менталист рано или поздно сталкивается с дилеммой морального выбора, и от принятого решения зависит дальнейший путь. Приняв решение ограничить использование ментала, вы дали себе шанс. Шанс не превратиться в чудовище. Внимание! Первичная характеристика – мудрость плюс один, текущее значение – 21, базовое – 20. Отказано! «Внимание! Вторичная характеристика – удача плюс один. Текущее значение – шесть, базовое – пять. Отказано». «И что это сейчас было?» – покачал головой Алексей. «Внимание! Повторные повышения первичных или вторичных характеристик в течение одного дня не рекомендуется. Настоять на повышении – да, нет». «Хм», – задумался Алексей. «Получить кап по мудрости, или как вариант потерять сознание прямо на лестнице около чиновника – жаждущего твоей крови? Какой офигительный выбор, однако». Мысленно махнув рукой на ускользнувший кап, он перевел внимание на разговор с мистером Брауном. «Ну а чем вас бокс не устраивает?» Спор уже в третий раз возвращался к одной и той же точке. «Обещаю, что ограничусь только сломанным носом». «Я, как гимнаст, который ногой может с легкостью сбить цилиндр с вашей головы, решительно против», — не соглашался Алексей, трезво оценивая свои рукопашные навыки. «В таком случае я могу пристрелить вас из своего кольта», мистер Браун распахнул полу пиджака, демонстрируя наплечную кобуру с торчащей из нее рифленой рукоятью. «А я? Нашпиговать вас ледяными сосульками», нисколько не смутился Алексей. «Мистер Браун, а может быть мы все же обойдемся компенсацией?» «Исключено», мотнул головой чиновник, отчего его цилиндр чуть было не слетел с головы. «Сами-то понимаете, что предлагаете?» «Удобный выход из неудобного положения», — предложил вольный маг. «Если бы все было так просто», — вздохнул Браун, и маска чопорного англичанина исчезла с его лица. «Понимаете, Алексей, в городе очень много всякого сброда, очень, и в основном этот сброд богатый. И если мы создадим прецедент откупа, то ко мне очередь выстроится из желающих дать в рожу. И штраф их не смутит. Сто 100 золотых — тысяча, да даже десять некоторые не пожалеют, чтобы через меня задеть глады или шамана аргумент признал алексей который представил себя на месте брауна а что у вас с классом гражданский шериф с неприязнью процедил браун смешно без тени улыбки произнес алексей изучая появившийся на чиновникам класс мистер браун шестьдесят первый уровень по имперской классификации чиновничьего аппарата сильные черты цепкий взгляд неуязвимость буква закона стрелок «Идеальная память», «Слабые черты», «Отсутствие боевых навыков», «Гражданский шериф». «Очень», — скривился Браун, «мне бы еще ковбоем предложили стать». «Патроны, да?» — понимающий протянул Алексей. «Именно», — невесело вздохнул чиновник. «Поначалу мне повезло, успел создать себе репутацию. Потом глад подкинул патронов, видать, кто-то из наших с оружием сюда попал. Сейчас же 18 штук на все про все». Единственное, что спасает, память до да временная неуязвимость. Да, протянул Алексей, соображая, чем он может помочь англичанину и какую выгоду получится из этого извлечь. А если, скажем, у вас была бы возможность поменять класс? Баронета бы выбрал, не задумываясь, ответил мистер Браун. Идеально для управления городом и есть вполне себе приличная боевая ветка. Знаете что, мистер Браун? Алексей по привычке понизил голос. «Думаю, если мы обойдемся без разбитого носа, то я смогу вам помочь в этом непростом деле». Ледяная корка британской невозмутимости треснула, и Алексей уловил дикую смесь острого любопытства, желания поставить выскочку на место и... страха перед неизведанным? «Говорят, — чиновник помедлил, подбирая нужные слова, — разбитая губа или бровь красит мужчину». «Пожалуй, — через силу согласился Алексей, — Разбитая губа действительно выглядит мужественно. Как бы ему не хотелось избежать драки, более простого пути он не видел. Можно было, конечно, упереться, оставить все как есть и заполучить себе злопамятного врага, который не побрезгует ударить в спину в самый неподходящий момент. А можно было помахать кулаками, причем Алексей не собирался быть мальчиком для битья, и сделать из врага союзника или даже должника. Это было целесообразно. Через две минуты спуска Браун расценил слова мага как согласие и приглашение к действию. «Будет постоялый двор благодарения. Предлагаю закрыть вопрос прямо там». Договорились, кивнул вольный маг. Дальнейший путь они провели в молчании. Алексей прикидывал, сколько времени займет путь до пятого яруса, рассчитывал, сколько мензурок с ему нужно выпить, и вспоминал, когда он спал в последний раз. О чем думал мистер Браун, было неизвестно. И как бы сильно Алексею не хотелось хоть одним глазком заглянуть в голову к чиновнику, он стойко держался. Когда, наконец, лестница закончилась, Алексей сразу же увидел нужный им постоялый двор. Добротный сруб из неизвестно откуда взявшихся под землей сосен. Обширное подворье, на котором находились разнообразные спортивные тренажеры. И что сразу бросалось в глаза, толпа людей, окружившая вытоптанную площадку 4 на 4 метра. «В городе слухи быстро разносятся», — невозмутимо прокомментировал мистер Браун и решительно направился в центр площадки. «Быстрее даже, чем в школе», — пробормотал себе под нос Алексей и поспешил за чиновником. Зайдя на импровизированный ринг, он замешкался на несколько мгновений, раздумывая, снимать четкие или нет, но все же решил не облегчать жизнь англичанину. «Бой руками без ног магии боевых артефактов!» пробасил неизвестно откуда взявшийся здоровяк с лопатообразной бородой и повернулся к Алексею. «Готов?» «Готов», кивнул Алексей. Готовый, мистер Браун?» Бородач посмотрел на чиновника. «Готов», невозмутимо ответил Браун, не глядя, отдавая свой цилиндр кому-то из зрителей. «Бой!» Коротко бросил самопровозглашенный ведущий и подворье тут же наполнилось криками. «Золотой Намага, Два на Брауна! Ставлю десятку, что он его пристрелит! Подвинься! Мистер Браун, мочи пришлого! Десятку на первую кровь в течение минуты!» «Люди не меняются», — подумал Алексей, аккуратно сближаясь с вставшим в боксерскую стойку англичанином. «Хлеба и зрелищ!» «Фух! Фух! Хэк!» Алексей чудом уклонился от первых двух джебов, вслепую махнул рукой куда-то в сторону лица Брауна и согнулся от прилетевшего в печень удара. «Шестьдесят первый уровень по сетевой классификации гражданских служащих», подумал Алексей, отталкивая от себя противника. «Это, мать его, в любом случае шестьдесят первый уровень». «Фух, фух, ха!» На этот раз ему удалось уйти от всех ударов. О том, чтобы контратаковать у него и мысли не было. «Фух, бац!» Алексей слишком поздно понял, что выброшенная вперед рука была обманкой. В челюсть будто бы ударил стальной молот, а во рту тут же появился солоноватый привкус. «Хрен тебе, а не безоговорочная победа!» — зло сощурился Алексей, разрывая дистанцию. Очень сильно не хватало ударов ногами, но еще больше магии. Он качнулся влево, сам же бросился вправо, вырываясь из угла, в который его загнал Браун. Хэк! В левое плечо прилетел смазанный удар, но Алексей и не думал останавливаться. Выйдя на середину площадки, он медленно хрустнул шеей и поманил Брауна к себе. «Воу!» — взвыла толпа. Браун посмотрел на него нечитаемым взглядом, поменял опорные ноги и легким шагом двинулся навстречу. «У меня же выносливость 12, а сила 11!» — накручивал себя Алексей. «Мне плевать на его комариные удары. Главное разок попасть!» Разбитые губы были не согласны с определением комарины но Алексей не обращал на эти мелочи внимания. «Главное попасть по нему! Фух-фух! Хэк! Фух! Бац!» Алексей скакнул вперед, чудом уйдя от очередного джеба и замолотил кулаками. Удары, которые прилетали ему, он даже и не пытался считать. К тому же, несмотря на то, что он побывал в серьезнейших заварушках, драться один на один было страшно. Глаза сами собой закрывались, не в силах вынести несущегося на тебя кулака, а голова сама собой отворачивалась. «Да-да-да», мысленно воскликнул Алексей, чувствуя, как его кулаки попали во что-то мягкое. «Эх!» Прилетевший в солнышко удар, казалось, выбил из легких весь воздух. Алексею безумно хотелось сложиться пополам и прилечь на землю, но вместо этого он поднял руки, прикрывая лицо и, по возможности, корпус, и старательно пытался втянуть в себя воздух и удержать в желудке обед. Ему казалось, что он стоит правильно, с достоинством пережидая пропущенный удар. Со стороны же его руки едва-едва прикрывали подбородок, а сам Алексей согнулся в три погибели. «Время!» — проревел здоровяк, с легкостью заглушая гомон толпы. «Хоть мистер Браун и не стал добивать соперника, победа по сумме очков присуждается ему». «До смерти! Даешь еще один раунд! Добей его! Врежь ему хорошенько! Соберись, тряпка, я на тебя поставил золотой!» От бесконечного ора голова шла кругом и дико хотелось ударить во все стороны огненной волной внимание вы с достоинством выдержали поединок с более сильным противником не воспользовавшись магией и внутренней силой первичная характеристика выносливость плюс один текущее значение тринадцать базовое двенадцать вторичная характеристика стойкость плюс один текущее значение семь базовое шесть мир раздавшийся голос брауна отвлек его от чтения системного уведомления мир прохрипел алексей цепляясь за протянутую руку С трудом вдохнув такой сладкий воздух, он с мстительным удовлетворением заметил рассеченную бровь и покраснение в районе правой скулы. «А ты неплох», — с уважением протянул англичанин. «Обычно мне хватает одного удара. Тут же будто порчу кто навел. Ноги заплетались, руки не туда летели куда надо». «Ах», — махнул рукой Алексей, аккуратно ощупывая разбитую губу. «Долго объяснять, нам бы место без лишних глаз». «Пошли!» – Браун чуть ли не на себе потащил Алексея в харчевню. «Под каждым столиком зачарованная плита молчания стоит». «А чтоб глаз не было», – настойчиво повторил Алексей. «За дополнительную плату будет», – успокоил его Браун. «Годится!» – Алексей с облегчением уселся на скамейку и привалился спиной к стене. «Поесть бы!» «Рекомендую взять что-нибудь из меню для мага», – посоветовал чиновник, терпеливо дожидаясь, когда Алексей приступит к исполнению обещанного. «Девушка», — Алексей окликнул протирающую барную стойку, — «хозяйку?» «Слушаю вас», — не переставая полировать столешницу, отозвалась высокая блондинка в белой рубахе, черных штанах и кожаном корсете. «Мне огромную порцию для очень голодного мага», — сделал заказ Алексей. «Ты что будешь?» Но, получив в ответ отрицательное покачивание головы, пожал плечами. «Хозяин барин, девушка, и попить что-нибудь, пожалуйста». «Сделаем», – ничуть не удивившись, кивнула блондинка. «А долго тут готовят», – уточнил у Брауна Алексей, принюхиваясь к обалденному аромату, идущему из кухни. «Быстро», – усмехнулся чиновник, кивнул на вышедшую из кухни уменьшенную копию хозяйки. «Сервис», – уважительно кивнул Алексей, наблюдая, как на стол выставляется шесть, семь, восемь разных блюд. Какие-то были в горшочках, какие-то на деревянных досках». И лишь одно находилось в глубокой глиняной миске. м м Алексей, захлебываясь слюной, вдохнул божественный запах и схватился за деревянную ложку. «Вкусно!» Как он не старался кушать аккуратно и растягивать трапезу, но спустя несколько минут на столе осталась стоять лишь пустая посуда. Видимо, телу после увеличения основной характеристики требовался строительный материал, иначе объяснить причину напавшего на него жора Алексей не мог как активировать защиту от глаз спросил он терпеливо ждущего своей очереди брауна положить десять золотых в коричневый круг англичанин кивнул на аккуратный кругляшок, выжженный, казалось на поверхности стола дорого так удивился алексей безопасность лаконично ответил браун алексей сделал вид что засунул руку в карман и вытащил из инвентаря деньги положив их на кружок он удовлетворенно цокнул языком появившийся вокруг их столика купол был хорош «Вот сейчас можно немного расслабиться», — подумал Алексей, у которого при посторонних людях включался режим максимальной паранойи. Не откладывая дело в долгий ящик, он достал из инвентаря Стеллу и приглашающий повел рукой. «Это то, о чем я думаю?» — с трепетом касаясь Стеллы протянул Браун. «Маза гад!» «То-то», — добродушно согласился Алексей. «А теперь самый важный момент. Для того, чтобы я тебе помог изменить класс, мне нужно быть твоим наставником» а ты соответственно должен стать моим учеником чем это мне грозит нахмурился англичанин у ученика нет секретов от своего учителя откровенно ответил алексей ну и я буду частично нести за тебя ответственность в случае чего что насчет секретов шамана и глада браун не спешил соглашаться да и вообще города мне это не интересно пожал плечами алексей единственное он вспомнил в роватых торгашей «Хотелось бы прочесать ваших мошенников-купцов». «И это все?» «Все», — вздохнул Алексей. «Но учти, я в к тебе не нанимался». «Тогда я согласен», — принял решение англичанин. «Где-то расписаться или как?» «Да уже все», — успокоил его Алексей. «Я тебя уже чувствую. Будь готов к тому, что за установку соединения платить будешь ты, своей собственной энергией». «Согласен», — напряженно кивнул Браун. «Ну тогда поехали». Внимание! Установить подключение к основной сети? Да, нет. Установить подключение к ретранслятору имперской башни магов? Да, нет. Источник. Алексей Алый, класс Вольный маг. Мистер Браун, класс Гражданский шериф. Довольно улыбнувшись, Алексей выбрал Брауна и послал мысленный запрос на смену класса. Внимание! Благодаря пакетам призрачной сети наставник, ваш ученик тратит меньше энергии, так как вы выступаете для него проводником. «Внимание, на имя имперского мага Алексея доступно два сообщения. Открыть сообщение? Да нет?» «Выбрал», — неверяще произнес Браун спустя несколько секунд. «Это же не сон?» Алексей разорвал связь с имперской «башней магов», убрал Стеллу в инвентарь и посмотрел на ошарашенного собеседника. «Это не сон», — он широко улыбнулся и покосился на обновившийся над чиновником статус. «Это точно не сон, сэр Браун».